Глава одиннадцатая. Я не могу уснуть. В комнате темно, тишина почти стерильная, но она не успокаивает. Я ворочаюсь в постели, натягиваю одеяло до подбородка, потом сбрасываю его, переворачиваюсь сбоку на бок и каждый раз ловлю себя на ощущение, что где-то что-то не так. Воспоминание о вчерашнем звуке шагов, глухом, как будто нарочно приглушенном, снова всплывает, вызывая накатывающую волнами тревогу шаги, остановившиеся у моей двери. Я пытаюсь себе напомнить, что, скорее всего, это были просто звуки из комнаты сверху, или охрана, или вообще, мне показалось, но память не отпускает, она удерживает меня в этом отвратном ощущении. Кое-как мне все же удается уснуть, а если быть точнее, провалиться в липкую, темную, глухую трясину. И, конечно же, мозг пытается через подсознание протащить ту нервозность, что охватила меня, и мне снится кошмар. «Мне снится Сергей. Его руки на моей шее. Его голос спокойный, липкий. Он стоит под дверью. Он знает, где я. Он нашел меня. Он в этом коридоре, и это его шаги. Я просыпаюсь и рывком сажусь на кровати, чего голова начинает кружиться. Горло сдавлено, лоб влажный. Сердце бьется так, словно я пробежала пару километров без единой остановки на передышку». Я опускаю ступни на пол, наклоняюсь и сжимаю руками колени, опустив голову между ними. Так мне советовал делать психолог, когда паника накрывала. Но дрожь в пальцах не уходит, сердце все равно чистит, утяжеляя дыхание. «Так, хватит, Настя. Я не в Москве. Я не в своей старой квартире. Здесь другой мир. Здесь он меня не найдет. Я в безопасности». Снова сажусь и крепко зажмуриваюсь, а потом вскакиваю, сердито натягиваю халат поверх легкой пижамы и подхожу к двери, резко, почти вызывающе распахиваю ее. Пусто. В коридоре никого нет, и это абсолютно ожидаемо. Тот самый безмятежный, слегка приглушенный свет стены, тишина, корпус спит, ни звука, ни тени, никого. Я качаю головой, выдыхая с раздражением придурочная, шепчу себе под нос и закрываю дверь. Но в комнате душно. Или это мне кажется? Я распахиваю окно, выдыхаю ночной воздух, но он не наполняет грудь, он липкий, сырой и не дает того облегчения, которого я жду. Кажется, я просто задыхаюсь не от воздуха, а от чего-то внутри. Это все нервы. Слишком долго я жила в страхе, в реальной угрозе. Мозг привык, тело помнит. К тому же сейчас адаптация к новому месту, к новой работе, коллективу — это ведь всегда стресс. Здесь нет Сергея. Здесь тишина, контроль, охрана. Все нормально, все под контролем. Но мне все равно не дышится. И я понимаю, что мне нужно выйти на улицу. Потому что ощущение, что в комнате стены сдвигаются на меня, никак не отпускает. Грудь по-прежнему будто под бетонной плитой. Почти два часа ночи, но ведь это не запрещено правилами. По крайней мере, преподавателям точно я же не за пределы территории Черногорского собралась. Да кто при памяти вообще решится погулять по лесу в два часа ночи? Я запахиваю халат туже, засовываю ноги в кеды и выхожу в коридор. Снова та же приглушенная тишина. Подсветка едва теплая, и от нее все здание кажется спящим, но живым. Я спускаюсь по лестнице и через минуту уже оказываюсь во дворе. Воздух прохладный, ночной, пахнет кипарисами, хвоей и чем-то острым, горным. Не знаю, чем именно, но хочется вдыхать глубже. Обняв себя руками, я не спеша иду по дорожке между кустами, останавливаюсь возле живой изгороди и поднимаю глаза к небу. Оно темное, без звезд только темная полоса облаков висит над вершинами. Горы черные, как чернила, их очертания видны четко. Садясь на лавочку, я чувствую, как тело наконец начинает чуть отпускать. Ноги дрожат, но уже не от страха, а от послевкусия сна. Я упираю локти в колени, закрываю глаза, и в этот момент чувствую запах, сигаретный дым, легкий, обволакивающий и горьковатый. Горло тут же перехватывает. Не люблю этот запах. Я открываю глаза, резко выпрямляясь и оборачиваюсь. На перилах беседки у клумбы немного в стороне от меня кто-то сидит. Силуэт мужской, в руке мелькает красный огонек. В темноте лицо его не сразу видно, но я узнаю силуэт, узнаю эту ленивую расслабленную позу. Это Албаев. Он медленно затягивается, взгляд направлен куда-то вперед, но я чувствую, он видит, как я вышла. Он знает, что я здесь. Он не говорит ни слова, просто выдыхает дым в сторону неба, будто о чем то серьезно задумался. И от этой тишины, от этой его тени, от одного его молчаливого присутствия по моей спине пробегают мурашки. Наверное, правилами курить запрещено, и из-за этого следует снизить ему эти внутренние баллы, но я точно не стану этого делать, тем более сейчас. Я отвожу взгляд, резко поднимаюсь — Иду обратно по дорожке, но спиной ощущаю, он смотрит. Значит, увидел. И не то чтобы я боялась его, но и не сказать, что мне спокойно.